«Я? Бог с вами, Рома. Я готов согласиться, что у вашего друга масса достоинств. Но меня тревожит вот что». «Что вот что?» «Мне кажется, вы слишком подчинены его влиянию. Это при вашем-то развитии. Ваш интеллект не должен быть закрепощен». «Я нисколько не подчинен. Наоборот. Сережка, что я скажу, то и делает. Даже не знаю, почему». Это внешний Рома, а по сути дела и по сути и по всякому. Вы же его совсем не знаете. Ну хорошо, хорошо. Простите, ради бога. Я не коснусь больше этой темы, раз она вам неприятна. Я промолчал. В самом деле, мол, неприятно. Учтите это. Он однако не учел. Впрочем, несмотря <свеч> на внешнее отсутствие просвещенности. Внутри у этого мальчика чувствуется нечто. Что именно? Трудно сказать. Например, какие у него глаза? Он просвечивал меня как рентгеном. По-моему, нормальные были у Сережки глаза. Зеленовато-серые, добрые. Меня он никогда ими не просвечивал. Я так и сказал. Евгений Львович добродушно засмеялся. Ну и ладно. Ваша преданность дружбе делает вам честь. И ваше доверие. Вы, кажется, дали ему ключ от квартиры? Вообще нет. Почему вы так решили? На утром Сережа появился без звонка. Тогда засмеялся и я. А у него свой ключ, волшебный, подходит ко всякому замку. И это была правда. Больше мы о Сереже не говорили, и вечер провели как добрые знакомые за шахматами. И я выиграл одну партию из четырех. В общем, все было не так уж плохо. И мы с Сережкой жалели только, что нельзя теперь летать по ночам. Евгений Львович, не тетя Надя спал чутко, вставал ночью по несколько раз, и Сережка говорил, что сонное заклинание вряд ли на него подействует. Но случилось так, что выпала нам свободная ночь. Как-то вечером Евгений Львович предложил: "Рома, не могли бы вы пригласить Сережу переночевать у вас? Дело в том, что у меня на ночь дежурство в институте, и оставлять вас одного... ***Сами понимаете. ***Ишь ты, когда приспичило, забыл и о Сережкиной неинтеллигентной внешности, и о влиянии на меня. ***Хорошо, — отозвался я с ухом. ***Возможно, он согласится. ***А в душе возликовал. ***И вот как раньше помчались мы к школьному стадиону нашей взлетной площадки. ***Все было чудесно. Случилась одна только маленькая неприятность. На полпути слетела с педальной шестерни цепь. Сережка посадил меня в траву, перевернул велосипед и стал натягивать цепь на зубчики. Тихонько чёртыхался, а мне было хорошо. И я сидел привалившись к штакетнику и слушал ночных кузнечиков. За спиной у меня, через дорогу, был сквер. Там громко журчал фонтан. Его забыли выключить на ночь. Я завозился, чтобы оглянуться. Видно ли струю над кустами? «Если она высокая, то должна искриться под фонарём». Серёжка вдруг быстро сказал. «Ромка, смотри! Двойная звезда, летучая!» «Где?» «Да вот же, правее антенны, не видишь?» «Ну, всё, улетело. Два таких огонька были. Может, НЛО?» Он как-то чересчур громко и возбуждённо говорил, а я пожал плечами. «Подумаешь, НЛО, мало мы разве видели всяких чудес». «Готова цепь-то?» «Поехали, Ромка!» Полёты в эту ночь были хорошие, но от прежних ничем особенно не отличались. Поэтому не очень запомнились. Зато запомнился разговор, когда мы уже вернулись и легли. «Серёжка, безлюдные пространства. Они сказочные?» «Это как посмотреть?» — Серёжка зевнул. «Я вот о чём. Наверное, их кто-то придумал. Вместе со сказками. На каждом своя. Так здорово придумал, что они появились на самом деле». А потом сказка кончилась, а пространства остались. Серёжка хмыкнул. «Хм, а заводская территория? Там тоже, что ли, сказка была? Танки делали, чтобы людей утюжить». «Ясник». Лопнула моя теория. Серёжка сказал задумчиво. «Хотя, конечно, бывают и придуманные пространства». «Вот видишь?» «Да, есть люди, выстраиватели таких пространств». Он так и сказал, не строители. а выстраиватели. И мне почему-то неуютно сделалось. А Серёжка дальше. — Ромка, они ведь всякие, эти люди. И придумывают всякое. — Какое всякое? — Враньё, например. Притворится человек хорошим, а сам всё время врёт. И вокруг него целое пространство, обманное. — Ты это про Евгения Львовича, что ли? Серёжка сел на скрипучей раскладушке. — Ромка, это не моё дело, я понимаю. Но вот он женится на твоей маме. — Ну и что? — Если не хочешь слушать, скажи. — Нет, говори. Я тоже сел. Он женится, а потом разведётся. И сразу размениваем квартиру на две части. Ему ваша же площадь нужна, вот и всё. Я даже задохнулся. Конечно, Евгений Львович и Серёжка не терпят друг друга. Но додуматься до такого... — Ты что? Из провала свалился, да? Он любит маму. А если любит... Что? Говори. Я не знаю, Ромка. Получается, будто я шпион и доносчик. А если я не скажу, тогда будто тебя предал. Что случилось-то? Не тяни резину. Наверное, не надо было мозги тебе пудрить с этой двойной звездой. Надо было, чтобы ты сам увидел. А я испугался. Чего испугался? Что ты заметишь? Ромка. Если человек на ночном дежурстве, почему тогда он гуляет с какой-то тёткой?» Я сдержал всякие вскрики и расспросы. Помолчал. Подумал. «Ну и что, Серёжка? Может, он просто сотрудницу с кафедрой домой провожал? Потому что поздно, и она боится». «Ага, провожал!» У Серёжки прорезались какие-то злые уличные нотки. «А нафига тогда лапать и целовать? А как услышал меня, сразу за угол!» «Может, думаешь, что я его не узнал? Перепутал? Или вру?» Я понимал, что он не врет, и не знал, что сказать. «Сережка, да ну его к черту! Давай спать!»